Бортнянский был человек служилым, занимал должность судьи, да кроме того, как отмечал позднее внук его Степан Васильевич, имел привилегию королевскую. Вот почему и земли у Бортнянских было предостаточно, за хорошую службу и награда поспевала. Разбирал тяжбы на сельских сходках, защищал права крестьян, дел хватало. Сын дмитрий Василий, также пользовался почетом и уважением у односельчанов. Наследство досталось ему от судьи солидное, что и позволило ему иметь большую семью и заняться образованием своих сыновей. Сам Василий, видимо, занялся купеческим делом. Быть может, и землицу свою продал для того, чтобы поместить оставшийся капитал в торговое дело. Нелегкому купеческому ремеслу обучался у отца Степан Бортнянский, а когда преуспел воном, то послан был из дому для дальнейшего расширения кругозора в иные края. Так оторвался от отцовской земли родитель будущего композитора, и пошел он по градам и весим, торговал различным товаром, изучал народы и быт, набирался опыта. Судьба привела его в Глухов, где он решил обосноваться окончательно. Благо в городе принят был своими сородичами, несмотря на то, что прибыл с польской земли. Не всякий пришелец, хотя и свой, единокровный по происхождению, мог так запросто войти в число жителей глухова. Принимали не всех подряд. Хотя вольности и прав не лишали никого, но следовало жителю уездного российского града принять присягу на верность ее императорскому величеству. Степан Васильевич Бортнянский, не задумываясь, принял сию присягу, и, как свидетельствуют документы, стал постоянным жителем города Глухова в числе тамошних глуховских мещан. Сноска. Не следует забывать, что исконное понятие «мещанин» только к XX веку с легкой руки Максима Горького приобрело уничижительный оттенок. По своему смыслу оно в точности равнозначно понятию «горожанин». И лишь необходимость подчеркнуть особое сословие большинства горожан вызвала к жизни термин «мещанство», восходящий к украинским корням. Жил не бедно, деньги имелись, трудился исправно, слыл хорошим экономом и знатоком лучших товаров. В 1740-е годы поставлял для глуховской казачьей сотни продукты и одежду, за что и получил благодарность, где особо отмечена была его многолетняя служилая беспорочность. Купил Степан Васильевич в глуховий дом, солидный, большой, отдал за него вдове казачки немалые деньги, Решил поселиться тут, обзавестись хозяйством, семьей, детьми, да не вышло. В одно утро 1748 года город проснулся от тревожного колокольного набата. Жители повыскакивали на улицы, до да вокруг, далее 20 шагов, ничего не было видно. Все застлал дым». В криках паники метались глуховчане, от реки несли ведра с водой. Казаки-баграми пытались растащить в разных концах города охваченные огнем деревянные строения, но было уже поздно. В огне громадного пожара сгорели многие глуховские дома. Добрался огонь и до Белополовских ворот крепостной стены, где стоял дом Степана Бортнянского. В один день исчезли и дом, и накопленные средства, и надежда на тихое счастье на новом месте. Однако провидение смилостивилось над судьбой торгового поставщика. Приютила его на время у себя одна казачка. Жила она одиноко, муж давно погиб в одном из петровских походов. Был у нее сын Иван, уже взрослый, служилый при музыкальной должности человек. Иван на поприще музыки достиг немалых успехов и призван был даже ко двору в Петербург. Потому и матушка его Марина Дмитриевна пользовалась в Глухове особым почетом и уважением. Жила вдова Марина Дмитриевна Толстая в доме, оставленном ей мужем, у самой Троицкой церкви. Дом был большой, места много, живи, будь счастлив. Сюда-то, в дом, и вошел после пожара Степан Бортнянский, как постоялец. Вошел и остался насовсем. Не прошло и года, как молодые обвенчались. А затем, время не ждет, родилась у них дочь, названная Меланией. Вослед за дочерью сын Тимофей, который скончался в малолетстве, А уж приезд Кирилла Григорьевича Разумовского Марина Дмитриевна порадовала мужа еще одним сыном, которого в честь прадеда и назвали Дмитрием. Родиной будущего композитора таким образом стал малороссийский город, один из исконных центров казачества, место, где будут еще разворачиваться разнообразные события, которые скажутся на дальнейшей судьбе отрока. Судьбе от самого рождения в чем-то окруженной ореолом удачливости. Глухов известен как один из древнейших городов Руси. С 1152 года упоминают о нем летописи, как уже о существующем граде, где останавливались целые рати. Бывал он и центром удельного княжества, переходил из рук в руки в разные времена, ибо находился на пограничной с Литвой и Польшей территории Черниговских земель, всегда слывших лакомым кусочком, столь сладким для всякого ворога древнерусского государства. Позже пришел в упадок. Как бы и остался Глухов затерянным в Днепровских чащах городком, если бы вдруг не вздумал царь-реформатор Петр Великий в 1708 году переменить место расположения гетманства на Украине. До того времени резиденция гетманов находилась в городе Батурине, в центре левобережной Украины. Петр же, в пику предателю Мазепи, перенес его в Глухов, где и учинил заочную казнь продажного гетмана. «Персону оного изменника Мазепы вынесли», — писал очевидец, — «и сняв кавалерию, которая на ту персону была надета с бантом, оную персону бросили в палачевские руки, которую палач взял и, прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесил». так